Часть третья. Как я погиб под охероном. Глава первая. Еще несколько лет спустя. Проходи. Начальник отдела, не поднимая головы, махнул рукой. Я присел за стол, достал сигареты. Он подвинул поближе пепельницу. Буквально пару минут. И снова нырнул с головой в бумаги. Вроде не так много утекло воды и прошло лет. А подишь ты. Совсем недавно я и подумать не мог, чтобы так, запросто, без разрешения приземлиться на казенный жесткий стул, да еще начать нагло покуривать. А извинилось многое. Сам я уже не первый год, как подполковник и в Рио начальника отдела. А в кресле шефа теперь просто полковник, а не товарищ полковник. С тем... Я бы точно подобных вольностей позволить себе не мог. Просто не осмелился бы. А если честно, я его просто боялся. Никого до него и никого после, а его таки да. Как-то даже признался в этом. Ответ не удивил. Привык уже. Матерый был человечище. Одна из легенд нашего городка, наряду с каким-то Большаковым, которого, как многие считали, никогда не было в конторе. Тем же Кандауровым. Этот, несмотря на преклонные годы, до сих пор в кадрах. Или снайпером с позывным Паненко. Той, что никогда не промахивалась. Кроме всего прочего, он был кавалером аж трех орденов дружбы народов. Попрошу не хихикать, совсем не смешно. Еще во времена онные бывший шеф славно потрудился в ряде стран, отношений с которыми Советский Союз не имел, от слова никаких. Куда, по официальной версии, ни разу не ступала нога нашего гражданина, что в военных сапогах, что в штебретах гражданского образца. А он там бывал и в полный рост укреплял дружбу и братское сотрудничество, а также всемирно способствовал сближению и взаимообогащению культур. Кое-кто в тех местах многое отдали бы, чтобы подобного не происходило. Когда первый раз стал вопрос о награждении того, кто вроде как где-то и не был и ничего такого не совершал, а на деле был и совершал. То ли из соображений конспирации, то ли по причине номенклатурной глупости, не знаю, но представление переписали. И вместо боевого красного знамени герой огреб вот этот престижный орден. И так целых три раза. Был этот серьезный мужчина, профессионалом самого высокого класса. И за годы службы под ним я многому научился, надеюсь. А 10 месяцев назад он вдруг покинул службу и сразу же пропал со всех радаров. Кто-то, говорят, встречал его в Саратове. Там сейчас жарковато. Примечание Саратов, Сирийская Арабская Республика. Конец примечания. — Олег, ты где вообще? Полковник, наконец, оторвался от бумаги. «Здесь, Толя? Прямо вот тут?» Я вынырнул из воспоминаний. «С нынешним шефом, не при мы на «ты». Служим не первый год вместе. Несколько раз успешно отработали в паре. С тех пор, если не друзья, приятели, то хорошие товарищи. Нормальный он мужик, да и начальник что надо. Если, конечно, не сравнивать с предшественником. Таким, как тот, не каждому дано быть». «Работа предстоит вполне штатная», — сообщил полковник. «Почему посылаю именно тебя? Сам понимаешь». Я кивнул. «Как не понять, все дело в деньгах. И немалых. Там, — ткнул пальцем в потолок, — требуют отнестись к мероприятию со всей ответственностью». Я, понимающий, кивнул. «Требуют, значит, отнесемся. С кем буду работать?» С группой Толстого из твоего бывшего отдела. Бывший К, из одной со мной группы. Надо же! Полковник Сандалов два года как на пенсии. Отделом теперь руководит Злобин, бывший командир моей группы. Уже тоже полковник. У двоих свои группы под командой, кроме Численко. Тот сделал нехитрую карьеру и, вполне возможно, скоро заделаться его превосходительством. По мне... Так вполне заслужено. Ну, толстый так толстый, согласился я. Если честно, предпочел бы работать с кем-нибудь другим. Ну, не то чтобы отношения с семьей настолько испортились, просто просто предпочел бы кого-нибудь другого. Единственная свободная группа, полного состава, поясил полковник. Поезжай с работой, как умеешь, и сразу с победой обратно. Пора уже становиться моим замом. Без всяких там в Рио. Ее званий, не забывай. Когда у тебя полковник выходит? Полгода, как уже, а отпуск через месяц. Толя широко улыбнулся. А вот тебе и тему. Даже несколько. А я тут начну потихоньку готовить представление на должность и звание. Заодно и костюмчик поглажу. На свадьбу-то позовешь. Странный вопрос. Какая же свадьба без свидетеля? он решительно указал на дверь. «Иди, готовься, счастливчик!» Есть, я встал и пошел. встречу карьерному росту и счастью в личной жизни».